Глава одиннадцатая. Покушение. После этого разговора я вернулся во дворец, где сразу собрал своих девушек и Платона с Пантелеймоном и Сумарокова с Апанасовым. Сдается мне, что этакий узкий круг уже традиционным получается. Ну да, такие щекотливые вопросы лучше решать кулуарно. Усадив всех в своем кабинете, я коротко поведал им о визите наблюдателя. «Виктор Орлов», – задумчиво протянул Платон, – «слышал я о таком». У московского короля несколько подобных специальных наблюдателей. Граф Орлов, наверное, самый адекватный из них. Будем считать, что нам с ним повезло. «Да зачем он вообще нужен?» – возмутилась Мила. «Это наши внутренние дела!» «Нет, ваше сиятельство», – хмуро заметил советник. «Когда начинается война, подобное той, что происходит сейчас, это уже не внутренние дела. Все правильно. Междуусобные войны ослабляют королевство. Так что у нас только один вариант – победить». «Точно!» Хмуро поддержал его истринские воеводы. «Лично я не сомневаюсь в нашей победе». «В ней никто не сомневается», – заверила его Мила. «Но вот теперь за нами будут следить». «А может, его попробовать подкупить?» Внезапно предложил Самароков. «Я слышал, все эти московские чиновники падки на деньги». «Может, кто-то и падок», – насмешливо фыркнул Платон. «Только не Орлов. Он, как ни странно для тебя это будет звучать, Арсений. Принципиальный московский чиновник. Видишь, и такие бывают». Жаль, искренне огорчился тот, совершенно не уловив сарказма в словах советника. Итак, решил подвести итог, значит, продолжаем готовиться к завтрашнему походу, надеюсь, к этому походу все будет готово. Конечно, даже, по-моему, слегка обиженно заявил Самароков, выдвигаемся в десять утра. Есть какие-нибудь известия из кубинки, поинтересовался у него. Пока ничего нового, нахмурился тот, непонятно, добрался до города Олег или нет. Пока там власть подмял под себя заместитель воеводы, сотник Гордеев, и захватил дворец. Семья Олега в его власти, но, как мне сообщили, в рядах оставшейся на защите города дружины разброд и шатание. Гордеев в основном на гвардию опирается, а вражда между гвардейцами и дружинниками – обычное дело. Если Олег доберется до своей столицы, думаю, может сыграть на этом. Но подобная заваруха нам только на руку. Вот как». Удивленно заметил я, сразу акцентировав внимание на словах о вражде между гвардией и дружиной. Что-то мне напоминает это из моей древней истории, особенно если Древний Рим вспомнить. Такие вещи опасны. Бросил взгляд на Милу, которой тоже не понравились эти слова. «А у нас такого в Звенигороде нет? Такой вражды?» вновь повернулся к нему. «Не буду скрывать», хмыкнул тот, было такое дело, имелась она, но давно». Пусть система будет ласковой с князем Игорем. Он сумел наладить отношения между нами и дружиной. Дипломат был искусный. Тогда еще в простых гвардейцах ходил. Я понимаю ваши сомнения, Денис. Ваше сиятельство, и вы, древний, можете быть спокойны. У нас такого не случится. Тем более после того, как дружинники сражались плечом к плечу, защищая город. Все это, знаете, сильно сплачивает. Догадывайся, кивнул я. Надеюсь, что это так. Не сомневайтесь. На этой патетической ноте наш совет, собственно говоря, и закончился. Народ отправился заниматься делами, Мила тоже ушла. Правда, предложив отправиться мне с ней, мол, у нее там совещание с остальными советниками. Но узнав, что придется решать чисто экономические проблемы, я вежливо отказался. Пусть я и менеджер по продажам в своем далеком прошлом, но вот вся эта экономическая лабуда мне никогда не давалась. Да и без меня там хватало специалистов. Вот по жизни был у меня принцип, что если кто-то делает что-то лучше тебя, так пусть делает. Не может один человек все знать и всем рулить, быстро надорвется. А вот на предложение Пантелеймона проинспектировать цех по производству самогона я сразу отреагировал. Полезная затея, которая вдобавок начала приносить нормальные деньги. И думаю, еще больше будет приносить, учитывая здешнюю дороговизну на крепкие напитки. Да и так сказать, рынок был совершенно не освоен. Ту непонятную брагу, которую местные жители считали вином и пивом, пить, конечно, было можно, но лучше этого не делать. На этот раз Сони и Джайна отправились со мной, поэтому я отказался от гвардейского эскорта. Тем не менее, Сумароков все же впихнул мне двоих охранников, заявив, что какие бы крутые у меня ни были девушки-телохранители, неуместно, мол, первому советнику без гвардейцев в город выезжать. Почему, я так толком и не понял, но спорить не стал». Кстати, когда мы на лошадях подъезжали к воротам крепости, мне пришла в голову идея о карете. Как ни странно, я нигде их не видел, ни в Звенигороде, ни в Галицино, ни в Истрии. Но когда я поделился с девушками этой мыслью, то выяснилось, что они прекрасно знали, что такое карета. «Да неудобная она», – категорично заявила Джайна. «Да и где ты на ней проедешь, если только в Москве или в каком-нибудь городе? В том же самом вашем Звенигороде на ней просто не развернешься». Не говоря уже о том, чтобы за его пределами использовать подобный транспорт, он сразу завязнет в первой канаве. Точно, поддержала ее Соня. А еще на камнях ее подбрасывает и трясет. На лошадях куда удобнее. И, кстати, у Милы две кареты есть. Ну, можно же на них перевозить что-нибудь, добавил я. Можно, конечно. Вот только защищать такие повозки сложно. Если весь отряд едет верхом, то почти от любого сильного монстра можно сразу убежать. А если на повозке... Я не стал спорить со своими спутницами, но поставил себе зарубку насчет того, что оказывается в моем распоряжении имеются целых две кареты. Надо попробовать, что я со своей способностью инженера могу с ними придумать. Вот сделать бы что-то типа летающей, но это что-то я замечтался явно, а так было бы круто. С другой стороны, если за три сотни лет до этого никто не додумался, не факт, что у меня получится». Уже на выезде из дворца, вот теперь я уже понял, что привык к лошадям окончательно. Я с удивлением уставился на еще одну девушку на лошади, явно поджидающую нас. Ксения была одета по походному. Кожаные штаны, кожаная куртка с железными бляшками. Похоже, какая-то легкая кольчуга. И что ты здесь делаешь?» Поинтересовался я у нее, хотя вопрос, конечно, был риторическим. «Хотела компанию вам составить», — ответила она. «Пожалуйста». Я лишь пожал плечами и кивнул. А почему нет-то? Раз с нами в поход идет, пусть привыкает. Кстати, выглядела девушка в новом наряде весьма аппетитно. Этакая мазонка, только одетая, хотя здешние женщины большей частью все выглядели подобным образом. И надо признать, девчонка из Истры все больше и больше мне нравилась. Вот как-то естественно она держалась и вообще чем-то напоминала Милу, только без сумасбродства моей княгини. «А я что говорил?» – нарисовался имба. Им бы плохого не посоветуют, а ты меня не ценишь. Все, блин, завел старую пластинку, мысленно проворчал я. Иди уже, недооцененный наш. Так что, берем в семью? Насмешливо поинтересовался он. Посмотрим. Неопределенно ответил я, и к своему изумлению им бы сразу успокоился, пробормотав что-то вроде «Так бы и сразу». Цех, организованный Пантелеймоном, располагался не так далеко от монастыря, то есть моей резиденции, буквально в паре километров. В центр города мы не въезжали, а повернули перед ним направо, поднимаясь в горку. Я вспомнил, что здесь когда-то был новый жилой комплекс с крутыми домами, кстати, построенный за несколько лет до начала апокалипсиса. На нынешний момент от него практически ничего не осталось, то ли система посчитала, что эта хрень никому не нужна, в отличие от старых зданий центра звени города, то ли еще чего, но постройки на этом месте явно были недавние как и все виденное мной местное зодчество, выглядели они довольно убого. Деревянные бараки, несколько трехэтажных каменных домов, сложенных из пеноблоков и представляющих собой просто квадратные коробки с окнами. Немногочисленные местные жители, снующие туда-обратно по импровизированным улицам с невероятно деловым видом, провожали нас любопытными взглядами. Над всем этим возвышался наш цех самогона – «Да, вы будете смеяться, именно такое название было написано наверху большого здания, напоминающего классический ангар. Полукруглые арочные стены были то ли из пластика, то ли из листового железа». «Десять лет назад построили», – сообщил мне Пантелемон. «После одного из походов в эпицентр выпали эти листы железные. Куда их еще приспособишь? Вот построили. Сначала просто склад был, а сейчас, как видите, пригодился». «А не слишком ли большой?» – поинтересовался я. «Есть куда расти», – улыбнулся советник. «Мы же на одном аппарате не остановимся». Я только покачал головой, шустрый малый, однако. Но он прав. На одном аппарате точно останавливаться не будем. И, кстати, охрана имеется. «Ну», – смутился тот. «Пар человек, сторожи». «Вот скажите мне, Пантилимон. строго взглянул на него. «А ты не допускал мысли, что цех банально ограбить могут?» «Да я хотел», – судя по его растерянному виду, он явно не задумывался на этот счет. Очень странно, и это советник. Подойди сегодня к Сумарокову, приказал я. Вернемся, сразу подходи. Пусть срочно отправят десяток дружинников или гвардейцев. Передай, что это мой приказ, и чтобы подобрал ветеранов с достаточно высоким уровнем. Этот цех – ценный актив Звенигородского княжества, и то, что ты так рискуешь этим активом, Пантелеймон, это неправильно. Да, конечно, сделаю первый советник, выдохнул тот. Не сомневайтесь. Сразу надо было делать, проворчал я. Мы зашли в ангар соня джайна и ксения, которая кстати всю дорогу молчала со мной гвардейцы остались на улице в целом сам цех не произвел на меня особого впечатления пятеро сто литровых емкостей с брагой магический холодильник со слабеньким аккумулирующим кристаллом это источник энергии, который постоянно нужно подзаряжать, но для этого не обязательно быть заправщиком запасом маны в несколько тысяч достаточно нескольких сотен еще имелся небольшой склад с углем для очистки. «Ну и понятное дело, пара десятков ящиков со всевозможными добавками, травами и прочей фигней. Работало здесь аж пять человек, из которых один лишь шлепал этикетки на бутылке. Остальные четверо, плечистые хмурые мужики, не обратили на меня никакого внимания, пока советник не рявкнул, что, мол, не видите, кто пришел. Они после этого увидели, но особого пиетета в их поклонах я не заметил». Странные какие-то. Кстати, невысоких уровней, самых распространенных, как я уже понял, в новом мире классом, воин. Работяги, короче. Я махнул рукой, мол, работайте и дальше. Мы просто прошлись по цеху. Я посмотрел названия новых спиртных напитков и реально зауваживал Пантелеймона. Выяснилось, что он придумывал их сам. Больше всего мне понравились названия «Слеза Василиска» и «Кровь Гарпии». «Самое главное, в лучших традициях самого что ни наесть, разудалого маркетинга. Так-то отличие в каких-то разных травах, самогон-то один. Вот, кстати, в рецептах пантелемон реально оказался силен. Он с гордостью заявил, что привлек лучших алхимиков в звени города, и сейчас у него с десяток рецептов, которые ждут своего часа. От меня же требуется еще один самогонный аппарат, а лучше два. Еще раз пообещал ему, как вернемся из кубинки, заняться этим вопросом». А когда вышли из ангара, я сразу понял. Что-то не то. Гвардейцы вдруг напряглись, и в их руках появились щиты. Но они не успели. Я услышал свист, а следом передо мной мелькнуло женское тело, и раздался короткий вскрик. Ноги Ксении обмякли, и она едва не упала. Я машинально подхватил ее и похолодел. В ее теле торчали две стрелы. Одна в плече, вторая в животе. Полоска жизни балансировала в багровой зоне, а сама девушка была без сознания. В следующий миг нас окружил голубой купол, вызванный Пантелеймоном, и до меня наконец добрались гвардейцы со своими щитами, в которые забарабанили стрелы, но теперь их сильно ослаблял купол советника, и они стали практически бесполезны. «Соня!» – рявкнул я, но рыжая целительница уже была рядом со мной. Она сразу положила руки на плечи потерявшей сознание девушки, и линия жизни той перестала дергаться и очень медленно поползла вверх, а я… я был очень зол… К тому же увидел, что покушавшиеся на меня убийцы и не думали отступать. Скорее наоборот, к нам бежало не меньше десятка врагов. Ого, уровни все под двадцатой. Судя по прикиду, явно непростые обыватели. По крайней мере, я уже научился разбираться в доспехах, чтобы оценить их стоимость. В руках Джайны появился арбалет, а тем временем враги замешкались. Они не ожидали появления моего засранца и наглеца Снеженкой, вызванных Джайной. Ну добавим к этому мои огненные шары и еще два арбалета, появившихся у гвардейцев. Остальные закрывали нас щитами. Движение противника явно замедлилось, особенно после того, как медведь буквально разорвал одного и оторвал голову второму. А змея отправила к процам третьего, его просто разъела кислотой. Еще двоих раздавил засранец. Охреневшие от такого поворота незадачливые киллеры бросились бежать. Да куда там? «Оставь одного», — крикнул я Джайни, — «надо допросить». Но выяснилось, что поздно. Оставшиеся улепетывавшие враги были растерзаны с впечатляющей жестокостью. Меня снова замутило, особенно после того, как рассверепевший наглец, которого умудрились зацепить двумя болтами, просто разорвал пополам последнего противника. «Ну вот», — разочарованно вздохнул я, — «как мы теперь узнаем, кто это все организовал?» Повернувшись к ксении увидел, что полоса жизни у той уже желтая, и Сони избавила девушку от торчащих из нее тела и народных предметов. «У нее отравление очень сильное, я почти всю ману потратила», – сообщила хилерша. «Когда ману закончится, здоровье будет быстро падать». «Приведите сюда хилов», – приказал я гвардейцам, – «всех, кто сейчас свободен». Те удалились и вскоре вернулись с пятеркой лекарей разных уровней, этого было достаточно, чтобы по очереди лечить Ксению». «Да, а ведь она пыталась спасти меня». «Спасла!» Появился в моей голове имба. «Я здесь прикинул траекторию выстрелов. Девушка, тебя пониже. Поэтому, если бы не закрыла тебе один болт в сердце, второй в яйца, тут и Соня могла не спасти». Я опустился около бледной Ксении, с трудом открывшей глаза. «Спасибо. Только и смог сказать я. Ты держись, мы тебя подлечим. Сонь, как успехи?» «Справимся», – заверила меня целительница, которая также была бледной. «Раны серьезные, практически смертельные, надо в лазарет отнести или в дворец. Яд постараться вывести, пока по всему организму не разошелся. Я умею притормаживать кровообращение», – заявил один хил 22-го уровня. «Только в этом случае лечение усилить нужно будет». «Приведите еще хилов», – приказал я. «Дарью найдите, среди жителей поспрашивайте». «Сказано, сделано». Пантелеймон успокоил выглянувших из цеха мужиков, которые там вместе с бравыми сторожами заняли оборону и мы отправились к резиденции. В цеху нашлись две подводы, на которые мы по настоятельной просьбе советника погрузили тела врагов. Кстати, Пантелемон так и не снял щит до того момента, как мы не вошли в крепость. Там уже нас встречала взволнованная Мила, сразу бросившаяся меня обнимать, и хмурый Сумароков с двумя десятками дружинников. Ему мы отдали вражеские тела. Соня с хилами удалилась вместе с Ксенией, которую несли двое гвардейцев». «Это хорошо», – хмуро кивнул воевода, распорядившись увести тела. «Есть у меня один некромант, тела свежие, попробуем что-нибудь выяснить, как они напали». Пантелеймон толком не объяснил в сообщении. Рассказал я уже об этом в своем кабинете, куда мы добрались через десять минут. Едва я уселся в кресло и расслабился, то почувствовал, как меня начинает колотить дрожь. Мило с Джайной сразу поняли мое состояние и пристроились с двух сторон, прижавшись ко мне. Я же, плюнув на все, вытащил из инвентаря бутылку вискаря и сделал несколько глотков прямо из горла. Прокатившаяся по моей гортани горячая волна рухнула в желудок, В купе с двумя прильнувшими горячими, даже через одежду телами. Быстро убрали противную дрожь и привели меня в порядок. После моего рассказа наступила тишина, которую нарушила Мила. «Точно Олег подослал убийц. Это работа кубинского выродка». «Возможно, Платон не был так категоричен». «Но появление древнего княгини Звенигородской – это серьезный вызов не только ему. Я ожидал, что попытаются устроить покушение, но не так быстро и после войны. В голосе его звучали извиняющиеся нотки. Кстати, из советников были он да Пантелеймон. Сумароков ушел с телами к своему некроманту. Кстати, что за некромант такой?» – поинтересовался я у советника. «Федька – некромант». Как-то презрительно ответил тот. «Класс некромант очень редкий». Обладатели его боятся и презирают, хотя, по мне, все, что от системы, не может быть плохо. Так вот, данный класс у этого парнишки появился случайно. Князю Игорю донесли, и он не стал убивать Федьку, как бы на его месте сделали бы другие. а Оставил у себя в дворце, в тайне от церковников. Те бы весь город ополчили против правителя, если бы узнали. «Что это за класс такой?» – удивленно спросила Мила. «Вы не знаете ваше сиятельство?» – посмотрел на нее советник. «Хотя ничего удивительного, я и сам только одного такого знаю. Его нельзя выбрать при сбросе своего класса, он уникальный, и каким образом он дается и за какие заслуги, никому не известно, только системе. Но маги, обладающие этим классом, могут поднимать мертвых и заставлять отвечать их на вопросы, а то и подчинять своей воле. К сожалению, у Федьки слишком низкий уровень для этого, но вот заставить говорить мертвеца он может». Там, правда, нужны определенные условия. Вроде тело свежее, точно не знаю». В следующий миг в кабинет заглянул слуга. «Извините, ваше сятельство, Господин первый советник, его зовет».